Дженнифер Макмахан. Всё страны ночи. Роман. Перевод с английского Стрепетовой. Серия Sapiens нового поколения. Бестселлеры. Дженнифер Макмахан. Москва, издательство Э, 2017 год. Категория 16+.